Из образовавшегося провала вынырнул взлохмаченный рыжебородый гномик. — Тут лежит Дракодыч, случайно не пробегал? — Случайно нет. Специально — да, — автоматически ответил слегка оторопевший юноша. — Кому это я потребовался? — Есть, догадали, — радостно пискнул гномик. — Цель накрыта, работаем. Не до конца сдвинутый трон подпрыгнул, Снизу поднималось что-то громоздкое. — А ну, подвинься, расселся тут! Высыпавшись под земли орда, Маленьких работяг шустро тащила трон Вместе с императором в сторону, Выдернула из недр мощный сундук, Сорвала с него крышку и извлекла оттуда Огромный кристалл горного хрусталя, Вправленный на манер бриллианта В дикую металлическую конструкцию С кучей ручек и рычажков Один из малышей сел за пульт И принялся за них дергать Настраиваю Из конструкции выехала тарелка Развернулась параболическая антенна Вырос металлический решетчатый экран Кристалл засветился Вот это да! Алеша почесал Арой в затылке. — Я думал, только мой папа из того мира технические новинки террит. — Из какого мира? — немедленно заинтересовался оператор. — Неважно, — отмахнулся Алеша, решив, что не стоит выдавать военную тайну. Просто удивился слегка. — А ты думаешь, мы лопатами под ломаншем копали? И вообще... — За тобой будет труднее гоняться, чем настраивать эту устаревшую технику. — А почему не новую? — жалко стало. — У кощея денежек мало осталось. Заплатили паршиво. — Я-то думал, что круче меня бизнесмена нет, — присвистнул Алёша. Да мы с кощеем вам в подметки не годимся. — Даю изображение. Перед пораженными зрителями В воздухе появился подземный зал, освещаемый чадящими факелами. По каменным плитам бегали гномики что-то азартно лопача. В самом центре зала неуверенно переминалась яга, крепко держа за руку девушку, укотанную в пёструю шелковую шаль. «Яга, Хекин на проводе!» — раздался голос невидимого оператора с той стороны. «Третью кабинку, пожалуйста!» «Где? Где?» Заметалась ведьма. В одной из ниш подземелья огненными всполохами трижды моргнул аналогичный кристалл, и яга понеслась в указанном направлении. «Внимание! Фокусирую!» Глаза Леши встретились с глазами яги. Старушка подпрыгнула от радости. «Сынок!» завопила она Во всю мощь своих легких. — Ты меня слышишь? Эй, помаши маме ручкой. — Да ну, мам, детский сад, ей-богу. Алеша густо покраснел. Елисей ткнул его в бок. — Давай, маши, мать просит. — Не обижай, деда, — нахмурился воно. — Какого деда? Нет у меня деда. — Я говорю, деда. Ну, мама, по-вашему, слушай. — Ну, если вы просите. Старших надо уважать. Алеша сдался и помахал. — Вот ты мой маленький! — проследилась старушка. — Да полно тебе. Девушка в шале, стоявшая рядом с его, что-то взволнованно прошептала ведьме на ухо. — Да, Алешенька, я тебе те чего звоню-то? Тут кощей недоброе что ты замыслил. — Видать, слишком сильно я его в прошлый раз стукнула. — Это когда тронный зал уронила, засмеялся Алексей. — Ага. Так что я сказать-то хочу? Яичко с настоящей голочкой может быть как раз в конце твоего ложного пути ляжит. От волнения яга окончательно слетела на деревенский сленг. — Так это ложный путь! — возмутился Алеша. — Да кто ее знает? Лысый черт сам ничего не помнит. Так что проверить обязательно надо. Ну, а пока ты проверять будешь, я его завалю, если не возражаешь. Ведьма продемонстрировала сыну огромный кухонный нож, выдернутый из складок платья. — Сетком действует на всех. — Мамань, да не сходи ты с ума, он же бессмертный. его только на иглу сажать, а потом вместе с ней ломать нахрен. Лучше скажи, ты Роксане что-нибудь знаешь? — Да как не знать, коли я теперь доверенное лицо Кощея? Мы ж им мир пополам поделили, а я ей за место няньки теперь. Вот и подружку ей нашла, чтоб не скучно было. Старушка хитро улыбнулась, сдергивая шаль, состоявшей рядом девушки. — Аленка! — ринулся к кристаллу Елисей. — Эй-эй! — сполошился оператор. — Аппаратуру сломаешь. — Координаты! — бушевал царевич. — Где этот гад прячется и этого бессмертного своими руками? — Ой, сынки, что-то вас так плохо слышно стало! — вновь засуетилась старушка. — Замутняется все, репь какая-то! — Связь прерывать! — раздался деловитый голос оператора с другой стороны кристалла. — И Прерывай, милок, прерывай. — Да, Алешенька, ты головку-то более не брей! Извражение потухло. — что ты! Ну, умеет маман тень на плетень навести! Рассердился юноша, перевел взгляд на совершенно офигевшего императора и окончательно добил его. «Видал, на кого бочку катить пытался? У нас везде свои люди. А в случае чего все государства, входящие в ООН, поднимутся. Понял?» Император, полностью уподобившись китайскому болванчику, опять кивнул головой. Напомнился он только, когда гномы, свернув аппаратуру, исчезли в подвале, его трон поехал на прежнее место. — Замуровать! — коротко распорядился он, ткнув пальцем под свое седалище. Оттуда немедленно выскочил гном с пачкой бланков договоров. — Как платите будете? Яблоками не принимаем, только если жар птицами. — Горбатого могила исправит! — хмыкнул Алексей. — Так, кто-нибудь объяснит мне насчет этих чертовых яблок. Почему они без жар птиц и немолодильнее? император Поднебесной с грустным вздохом объяснил. Все оказалось предельно просто. Яблоки императора приобретали молодильные свойства только когда жар птица соизволит справить на них нужду. А это случалось очень и очень редко, ибо жар птица прилетала в Китай понежиться в золотой клетке да поклевать своих любимых яблок Один раз в пятьдесят лет, и этого момента император ждал, чтобы подновить в лет на пятьдесят свой изрядно износившийся организм. На этот раз он ждал напрасно, птичка упорхнула из клетки, не успев сделать свое молодильное дело. «Конец династии, Тань», — закончил этот грустный рассказ император. Команда Алеши мрачно уставилась на пернатого джигита, невозмутимо правящего кинжал, используя щетину Вервольфа Вольфовича в качестве наждака. — Ванно, ты просто обязан рассказать нам, откуда добыл это чудо в перьях.